Глава одиннадцатая Мы спустились по лестнице на первый этаж. Прошли в обеденный зал. Там уже собралась уйма народу. Больше тридцати, так уж точно. Они все, разодетые в шикарные наряды, сидели за столом в ожидании еды и развлечений. Ну а главным развлечением, конечно же, буду я. Как же? Незамужняя племянница императора внезапно появилась из своей глуши. Точно за женихами приехала, а ту ее. Я ухмыльнулась про себя последние мысли. Интересно, как отреагировали местные невесты на мое появление. Небось, все вокруг ядом обрызгали. Понятное дело, что сейчас в присутствии императора меня никто не тронет. Коситься будут это да, но не тронут. А вот потом. Просто шепотками в спину я точно не отделаюсь. Но где наша не пропадала? С этой мыслью я и уселась в кресло неподалеку от императора, рядом с Сарей. Сам император выглядел довольным, практически счастливым. И смотрел на собравшихся за столом, как заботливая нянька смотрит на своих подопечных сорванцов. Мол, я вас, конечно, люблю, но если выкинете что-нибудь этакое, оставлю без сладкого, чтобы впредь повадно было. После быстрого обмена приветствиями народ начал есть. На нас с родителями бросали любопытные взгляды, но и только. Пока каждый расправлялся с порцией первого, за столом царила тишина. А вот потом... «Ах, сегодня чудесная погода!» Томно произнесла одна из дам, сидевшая неподалеку от моей мамы, а значит, являвшаяся не последней леди при дворе. Высокая, крупная брюнетка, одетая в темно-синее платье, излишне скромное для выхода в свет, Она смотрела вокруг взглядом генерала и явно знала себе цену. «Саду должно быть просто чудесно!» «О, да!» — подхватила ее соседка среднего роста шатенка, одетая во все кричаще яркое. «Там сейчас так хорошо и дышится невероятно легко!» Мама проницательно улыбнулась. «И я поняла, что наша культурная программа после обеда расписана от и до» несмотря на желание Сарии учить меня танцам. «Ну, сад так сад, надо же где-то гулять». Дворцовый повар расстарался на славу, и придворные, обсуждая будущую прогулку, с удовольствием наполняли тарелки салатами, дичью, тушеными овощами, жарким и прочими вкусностями. Я ела вместе с остальными и старательно впитывала всеобщую атмосферу. Ну и ждала, ждала, ждала, Когда на меня обратят более пристальное внимание, а за столом присутствовало не так уж много мужчин, примерно треть от собравшихся, включая моих родственников, и все же они были в возрасте и окольцованы. Холостых молодых красавчиков я не заметила, что было странно. Впрочем, за исключением нас с сарей и дамы здесь сидели возрастные и замужние. У меня складывалось впечатление, что эти смотрины производились старшим поколением. Меня рассматривали те, кто потом должен был решать, достойно ли я выйти замуж за одного из столичных холостяков. «Лилия, как вам обед?» Поинтересовалась у мамы одна из придворных дам. Невысокая плотная блондинка лет 50, одетая в темно-зеленое платье, широкое и длинное. Арчибальт расстарался сегодня. «Твоему приезду не иначе», — дополнила я про себя то, что не было произнесено. Арчибальдом, видимо, звали придворного повара. «Арчибальд всегда великолепно готовит», — мягко произнесла мама. «О да!» — закатила глаза, выражая восторг брюнетка в темно синем платье. «Он просто волшебник! Это настоящий пир для желудка!» Разговор перешел на умение неизвестного мне Арчибальда. Я внимательно слушала, стараясь запомнить не только, что было сказано, но и кем было сказано. Слушала и отмечала про себя, что местные кумушки играют чересчур искусственно, так как будто говорят всем и каждому. «Не обращайте внимания на мое поведение, это всего лишь маска. Так положено при дворе». Наконец обед завершился. Народ начал выползать из-за стола, довольный и сытый, как сотни удавов. И потянулись все в сад. Длинная такая очередь получилась. Правда, издам. Мужчины довольно быстро рассеялись. Все, включая императора, моего отца и остальных родственников. Сад располагался под окнами дворца. За ним явно ухаживал не один садовник. Такую махину в несколько кварталов невозможно содержать в порядке в одиночестве. Но все, конечно, было красиво, этого не отнять. И клумбы с разными цветами, и посыпанные гравием дорожки, и скамейки повсюду, и аккуратно постриженные кусты и невысокие деревца, и беседки в которых можно было и посплетничать, и при желании выпить чая. Вот в одну такую беседку мы направились всей толпой. Мы шли вдвоем с Сарей, и придворные дамы косились на меня, но пока что не подходили, не пытаясь оттеснить меня от ее высочества. Пока что не пытались, на этот счет я не обольщалась.